а юная действительно пошла в тот монастырь, который назвал Прозорливый Старец. Ротмистер Африкан Васильевич Теплов, имевший в обычае ежегодно посещать отца Серафима, сообщил о даре прозорливости его следующие случаи, лично к нему относившиеся. «В 1829 году, летом, поехал я в Саров с женой и детьми.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 И советовал им не раньше, как в воскресенье, после поздней литургии, выехать. В воскресенье у нас в обители, говорил он, будет торжество и молепствие. Генерал спрашивал о причине этого торжества и молепствия у монаха на гостинице, даже у строителя отца Нифанта. Все отвечали: никакого торжества не будет и не предвидится. Но когда строитель говорил о Сем с генералом, вошел монастырский служитель,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 Такое там блаженство, что и описать нельзя.